Вячеслав отвечал, «Всю дружину свою отпускаю с тобою». Уладивши дело с дядей, Изяслав поехал опять в Киев, ударил в трубы, созвал киевлян и пошел против Владимирка. «Кто ко мне ближе, на того и пойду прежде», — говорил он. Сначала Изяслав стал у Звенигорода. Потом, слыша о приближении галичан, перешел к Тумощу. Туда пришли к нему черные клобуки, затворившие жены детей своих в городах на Поросии. На другой день на рассвете Изислав выстроил войско и повел его против Владимирка, который стоял у верховьев реки Альшаницы. Стрельцы начали уже перестреливаться через реку. Как вдруг черные клобуки... Увидав, что галичан очень много, испугались и стали говорить Изяславу князь. «Сила у Владимирка велика, а у тебя дружины мало. Как вздумает он перейти через реку, то нам плохо придется. Не погуби нас, да и сам не погибни. Ты наш князь, когда силен будешь, и мы тогда с тобою. А теперь не твое время, поезжай прочь». Изяслав отвечал им, «Лучше нам, братья, помереть здесь, чем такой стыд взять на себя». Но киевляне начали тоже говорить, и побежали черные клобуки, бросились за ними к своим вежам. Оставшись с одной дружиною, Изяслав также пошел назад в Киев. К счастью его, Владимирка никак не мог подумать, что противные войска побежали без битвы, чел это хитростью, и не велел своим гнаться за Изяславом, который поэтому благополучно доехал до Киева. Пострадал только задний отряд дружины, часть которого была захвачена, а другая перебита галичанами. Изяслав застал в Киеве дядю Вячеслава. Потолковавши друг с другом, сели вместе обедать. Как вдруг пришла весть, что Юрий со всеми Черниговскими у Киева, и уже множество киевлян, Поехали в лодках к Юрию, а другие стали перевозить его дружину на ту сторону. Видя это, Вячеслав и Изислав сказали: теперь не наше время, и поехали из Киева: Вячеслав в Вышгород, а Изислав во Владимир, занявший места по реке Горыни и посадившие сыном Стислава в Дорогобуже. На другой день Владимир Галицкий подошел к Киеву и стал у Ольговой могилы. Сюда приехал к нему Юрий со всеми черниговскими и здоровались, не сходя с коней. Введя Юрия в Киев, Владимирка объехал все святыни киевские, был и в Вышгороде у Бориса и Глеба, и потом, расставшись приятельски с Юрием в Печерском монастыре, отправился назад в Галич. Услыхав об его приближении, Мстислав Изяславич бросился бежать из Дорогобужа в Луцк к дяде Святополку. Владимирка, побравший города по горыни и отдавший их Мстиславу Юрьевичу, которого взял с собой из Киева, подошел было к Луцку, но не мог взять его и ушел в Галич, а Мстислав Юрьевич остался в Пересопнице. Но скоро потом Юрий отдал этот город вместе с Туровом и Пинском сыну Андрею, который и сел в Пересопнице. Цель этого перемещения и предпочтение Пересопницы Турову ясна. Андрей, самый храбрый из Юрьевичей, должен был оберегать границу со стороны Волыни, откуда Юрий ждал нападения от племянника. Зимою Изяслав прислал в Пересопницу просить Андрея, брат, помири меня с отцом. Мне отчины нет ни в Венгрии, ни в Польше, а только в русской земле. Выпроси мне у отца волость по горынь. Он послал в Пересопницу как будто за этим, а между тем наказал послу рассмотреть хорошенько весь наряд Андреев и как город стоит. Ему уже удалось раз напасть здесь врасплох на брата Андреева Глеба. Тоже хотелось теперь сделать и с Андреем. Но у этого было все крепко, и дружина большая. Не подозревая хитрости, Андрей стал опять просить отца за Изислава. Но Юрий не хотел ничего дать племяннику. Тогда Изислав стал думать Дядя мне волости не дает не хочет меня в русской земле. А Владимир Галицкий по его приказу волость мою взял, да еще собирается прийти на меня к Владимиру. И, подумав таким образом, послал брата Владимира сказать зятю своему, королю венгерскому, ты мне сам говорил, что Владимирка не смеет головы высунуть, но я выгнал Юрия из Киева, Юрий передо мной бегает, а Владимирка, согласившись с Ольговичами, пришел да погнал меня из Киева. Теперь, брат, исполни свое обещание, сядь на коня. Король немедленно собрал всю свою силу и сел на коня, пославшись сказать Изиславу. — Я уже выступил с братом твоим Владимиром, выступай и ты. Узнает Владимирка, кого затронул. Но у Владимирка были приятели в Венгрии. Они дали ему знать, что король идет на него, и галицкий князь, бросив обоз свой у Бельза, где стоял тогда, поскакал с дружиною к Перемышлю, где уже король начал воевать. Владимирка видел, что ему нельзя бороться с венграми, и начал посылать к архиепископу, да еще к двум епископам венгерским и к боярам с просьбой, чтобы уговорили короля возвратиться, не жалел золота и достиг своей цели. Король послушался подкупленных епископов и бояр и стал говорить. «Теперь уже не время воевать. Реки замерзают. Вот когда реки установятся, тогда пойдем опять». Отпуская Владимиром Стеславича в Киев, король наказал ему, «Отцу моему и своему брату Изиславу поклонись и скажи ему, «Царь на меня греческий встает ратью, и потому эту зимою и весною нельзя мне сесть на коня для тебя, но твой щит и мой не будут розно. Если мне самому нельзя...» то помощь пошлю. Десять тысяч. Больше ли? Сколько хочешь, а летом Бог даст. В твоей воле буду, отомстим за свои обиды». Изислав, выслушав эти речи от Владимира, отправил его назад в Венгрию. «Брат», — говорил он ему, — «бог тебе помоги, что потрудился для моей своей чести».